Глава 16 Руш энуар Мы уже упоминали о том, что с самого начала своего президентства лос сумел заслужить неприязнь народа. Это чувство продолжало расти. Во всей республике чувствовалось молчаливое, затаенное недовольство. Даже старая либеральная партия, которой так горячо помогали Гудвин, Савалии и другие патриоты, разочаровалась в своем вставлении. лос так и не удалось сделаться народным кумиром. Новые налоги и новые пошлины на ввозимые товары, а главное потворство военным властям, которые притесняли гражданское население страны, сделали его одним из самых непопулярных правителей со времен презренного Альфорана. Большинство его собственного кабинета было в оппозиции к нему. Армия, перед которой он заискивал, которую он разрешал тиранить мирных жителей, была его единственной и до поры до времени достаточно прочной опорой. Но самым опрометчивым поступком нового правительства была ссора с пароходной компанией Визувий. У этой организации было 12 своих пароходов, а капитал ее выражался в сумме несколько большей, чем весь бюджет Анчурии, весь ее дебет и кредит. Естественно, что такая солидная фирма, как компания «Везувий», не могла не разгневаться, когда вдруг какая-то ничтожная розничная республика вздумала выжимать из нее лишние деньги. Так что, когда агенты правительства обратились к компании «Везувий» за субсидией, они встретили учтивый отказ. Президент сквитался с нею, наложив на нее новую пошлину. Реал с каждого пучка бананов — вещь, невиданная во фруктовых республиках. Компания Везувий вложила большие капиталы в пристани и плантации Анчурии. Служащие этой компании выстроили себе в городах, где им приходилось работать прекрасные дома. И до этого времени были в наилучших отношениях с республикой. несомненной выгоде обеих сторон. Если бы компания вынуждена была покинуть страну, она потерпела бы большие убытки. Продажная цена бананов от Вера Круз до Тринидада три реала за один пучок. Эта новая пошлина, один реал, должна была разорить всех садоводов Анчурии и причинила бы большие неудобства компании Везувий, если бы компания отказалась платить. Все же по какой-то непонятной причине Везувий продолжал покупать анчурийские фрукты, платя лишний реал за пучок, и не допуская, чтобы владельцы плантации потерпели убытки. Эта кажущаяся победа ввела его превосходительство в заблуждение, и он возжаждал новых триумфов. Он послал своего эмиссара для переговоров с представителем компании Везувий. Визувий направил для этой цели в Анчурию некоего мистера Франзони, маленького толстенького жизнерадостного человечка, всегда спокойного, вечно насвистывающего арии из оперы Верди. В интересах Анчурии был уполномочен действовать сеньор Эспирион, чиновник Министерства финансов. Свидание состоялось в каюте парохода Спаситель. Синьор Эсперессион с первых же слов сообщил, что правительство намерено построить железную дорогу, соединяющую береговые районы страны. Указав, что благодаря этой железной дороге Везувий окажется в Больших Барышах, сеньор Эсперессион добавил, что если Везувий даст правительству суду на постройку дороги, скажем, 50 тысяч песо, эта трата в скором времени окупится полностью. Мистер Франзони утверждал, что никаких выгод от железной дороги для компании «Везуви» не будет. Как представитель компании он считает невозможным выдать суду в 50 тысяч песос. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить 25. «25 тысяч песос?» — переспросил дон-сеньор Эсперисион. «Нет, просто 25 песос». и не золотом, а серебром. «Своим предложением вы оскорбляете мое правительство!» воскликнул сеньор Эсперессион с негодованием, вставая с места. «Тогда», — сказал мистер Франзоне угрожающим тоном, — «мы переменим его!» Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил о перемене правительства? Таково было положение вещей в Анчурии, когда в конце второго года правления Лосады в Коралево открылся зимний сезон. Так что, когда правительство и высшее общество совершили свой ежегодный въезд в этот приморский город, президента встретили без всяких чрезмерных восторгов — Приезд президента и веселящихся представителей высшего света был назначен на 10 ноября. От Солитоса на 20 миль вглубь страны идет узкоколейная железная дорога. Обычно правительство следует в экипажах из Сан-Матео до конечного пункта этой дороги и дальше едет поездом в Солитос. Оттуда торжественная процессия тянется к Коралио, где в день ее прибытия устраиваются пышные торжественные празднества. Но в этом году наступление 10 ноября предвещало мало хорошего. Хотя время дождей уже кончилось, воздух был душный, как в июне. До самого полудня моросил мелкий унылый дождик. Процессия въехала в Коралево среди странного непонятного молчания. Президент Лосада был пожилой человек с сидеющей бородкой. Его желтое лицо изобличало изрядную примесь индейской крови. Он ехал впереди всей процессии. Его карету окружала кавалькада телохранителей знаменитая кавалерийская сотня капитана Круса Эльсиента Хуэлландо. Сзади следовал полковник Рокос с батальоном регулярного войска. Остренькие круглые глазки президента беспокойно бегали по сторонам. Президент ожидал приветственно всюду он видел сумрачные, равнодушные лица. Жители Анчурии любят зрелище, это у них в крови. Они изеваки по профессии, поэтому все население, за исключением тяжело больных, высыпало на улицу посмотреть на торжественный поезд. Но стояли, смотрели и молчали. Молчали неприязненно. Заполнили всю улицу до самых колес кареты, залезли на красные черепичные крыши. Но хотя бы один крикнул «Вива!» Ни венков из пальмовых листьев и лимонных веток, ни гирлянд из бумажных роз, не свешивалось с окон и балконов, хотя этого требовал стародавний обычай. Апатия, уныние, молчаливый упрек чувствовались в каждом лице — Это было тем более тяжко, что нельзя было понять, в чем дело. Вспышки народного гнева президент не боялся. У этой недовольной толпы не было вождя. Ни Лосада, ни его верноподданные никогда не слыхали ни об одном таком имени, которое могло бы организовать глухое недовольство в оппозицию. Нет, никакой опасности не было. Толпа сначала обзаводится новым кумиром и лишь тогда свергает старый. Майоры с алыми шарфами, полковники с золотым шитьем на мундирах, генералы в золотых аппалетах. Все это горцевало и охорашивалось, а потом процессия повернула на калье Гранде, построилась в новом порядке и направилась к летнему дворцу президента Каса-Морена, где ежегодно происходила официальная встреча прибывшего хозяина страны. Во главе процессии шел... швейцарский оркестр. Затем команданте верхом с отрядом войска. Затем карета с четырьмя министрами, среди которых особенно выделялся военный министр, старик генерал Пилар Седоусы с военной осанкой. Затем окруженные сотни капитана Круса карета президента, где находились также министр финансов и министр внутренних дел. А за ними остальные сановники, судьи, важные военные и другие украшения общества. Едва заиграл оркестр, и процессия тронулась, как в водах коралеву, словно какая-то зловещая птица. Появился пароход «Волгалла», самое быстроходное судно компании «Везувий». Появился перед самыми глазами президента и всех его приближенных. Разумеется, в этом не было ничего угрожающего. Промышленные фирмы не воюют с государствами. Но и сеньор Эсперессион, и еще кое-кто из сидевших в колясках сейчас же подумали, что компания «Везувий» готовит им какой-то сюрприз. Покуда процессия двигалась по направлению к дворцу капитан Волгало и мистер Винченки, один из членов компании «Везувий», успели высадиться на берег. Весело, задорно, небрежно протискивались они сквозь толпу. Это были крупные упитанные люди, благодушные и в то же время властные. Они были в белоснежных полотняных костюмах и, естественно, привлекали внимание среди темных и мало импозантных туземцев. Они пробились сквозь толпу и встали на виду у всех в нескольких шагах от ступенек дворца. Глядя поверх голов, они заметили, что над низкорослой толпой возвышается еще одна голова. Это была... Рыжая макушка Дики Малони, яркое пятно на фоне белой стены неподалеку от нижней ступени. Широкая чарующая улыбка, появившаяся у Дики на лице, показала, что он заметил их появление. Как и подобало в такой высокоторжественный день, Дики был в черном, отлично сшитом костюме. Паса стояла тут же рядом, голова ее была покрыта неизменной черной мантильей. Мистер Винченти внимательно посмотрел на нее. «Мадонна Боттичелли», — сказал он серьезно, — «хотел бы я знать, как она попала в это дело. Мне, признаться, не нравится, что тут замешана женщина. Лучше бы ему держаться от них подальше». Капитан Кронин засмеялся так громко, что чуть было не отвлек внимание толпы от процессии. Это с такой-то шевелюрой держаться подальше от женщин, да еще фамилия-то какая ирландская. А что, разве он женился без необходимых формальностей? Но оставим вздор. Что вы думаете обо всем этом деле? Признаться я мало с мыслью в таких флибустерских затеях». Винченти снова посмотрел на огненную макушку Дики. «Руш-э-нуар», сказал он, улыбаясь. Это как в рулетке, красные и черное. Делайте вашу игру, джентльмены. Наши деньги на красном. Малый он стоящий, — сказал капитан, одобрительно глядя на высокого изящного дикий. Но все это вместе до странности напоминает мне любительский домашний спектакль. Они перестали разговаривать, так как в это самое время генерал Пилар вышел из кареты и встал на верхней ступеньке дворца. Согласно обычаю, он, как старейший член кабинета, должен был произнести приветственную речь и вручить президенту ключи от его официальной резиденции. Генерал Пилар был один из самых уважаемых граждан республики, герой трех войн, участник революции, почетный гость многих европейских дворов, друг народа, красноречивый оратор. Он являл собою высший тип анчурийца. Держа в руке позолоченные ключи дворца, он начал свою речь в ретроспективной исторической форме. Он указал, как постепенно от самых отдаленных времен в стране воцарялись культура и свобода, росло народное благосостояние. Перейдя затем к правлению президента Лосады, он, согласно обычаю, должен был воздать горячую хвалу его мудрости и заявить о благоденствии его народа. Но вместо этого он замолчал. А потом, не говоря ни слова, поднял ключи высоко у себя над головой и стал внимательно рассматривать их. Лента, перевязывающая эти ключи, заметалась от налетевшего ветра. «Он все еще дует, этот ветер!» — воскликнул в экстазе оратор. «Граждане Анчурии, воздадим благодарность светителям. Наш воздух, как и прежде, свободен!» Покончив таким образом с правлением Лосады, он неожиданно перешел к Оливарре, самому любимому из всех анчурийских правителей. Оливарра был убит девять лет тому назад в полном расцвете сил в разгар полезной плодотворной работы. По слухам, в этом преступлении была виновата либеральная партия, во главе которой стоял тогда Лосада. Верны были эти слухи или нет, несомненно одно, что вследствие этого убийства честолюбивый карьерист Лосада только через восемь лет добился верховной власти. Красноречие Пилара полилось вольным потоком, Чуть он подошел к этой теме. Любящей рукой нарисовал он образ благородного Оливарры. Он напомнил, как счастливо и мирно жилось народу в то время. Как бы для контраста он воскресил в уме слушателей, какими оглушительными вивас встречали президента Оливарру в Коралео. В этом месте речи впервые народ стал проявлять свои чувства. Тихий глухой ропот прокатился по рядам, как волна по морскому прибрежью. «Ставлю 10 долларов против обеда в Святом Карлосе», — сказал мистер винченти — «что красное выиграет». «Я никогда не держу пари против своих же интересов», — ответил капитан, зажигая сигару. «Красноречивый старичок, ничего не скажешь. О чем он говорит?» «Я понимаю по-испански, — отозвался Винченти, — если в одну минуту говорят десять слов, а здесь не меньше двухсот. Что бы он ни говорил, он здорово разжигает их». «Друзья и братья», — говорил между тем генерал, — «если бы сегодня я мог протянуть свою руку над горестным молчанием могилы Оливары Доброму, Оливары, который был вашим другом, который плакал, когда вы страдали, и смеялся, когда вы веселились, если бы я мог протянуть ему руку, я привел бы его снова к вам, но Оливара мертв, он пал от руки подлого убийцы». Тут оратор повернулся к карете президента и смело посмотрел на лосаду. Его рука все еще была поднята вверх. Президент, вне себя, дрожа от изумления и ярости, слушал эту необычайную приветственную речь. Он откинулся назад, его темнокожие руки крепко сжимали подушки кареты. Потом он встал, протянул одну руку к оратору и громко скомандовал что-то капитану Крусу, начальнику летучей сотни, но тот продолжал неподвижно сидеть на коне, сложив на груди руки, словно и не слыхал ничего. Лосада снова откинулся на подушке кареты, его темные щеки заметно побледнели. — Но кто сказал, что Оливарра мертв? — внезапно выкрикнул оратор. И хотя он был старик, его голос зазвучал, как боевая труба. — Тело Оливарры в могиле, но свой дух он завещал народу! — «Да, и свои знания, и свою доблесть, свою доброту, и больше свою молодость, свое лицо, свою фигуру!» «Граждане Анчурии, разве забыли Рамона, сына Оливарры?» Капитан и Винченти, внимательно глядевшие все время на Дики, вдруг увидали, что он снимает шляпу, срывает с головы, красно-рыжие волосы, вскакивает на ступеньки и становится рядом с генералом Пиларом. Военный министр положил руку ему на плечо. Все, кто знал президента Оливару, вновь увидали ту же львиную позу, то же смелое прямое выражение лица, тот же высокий лоб с характерной линией черных густых курчавых волос. Генерал Пилар был опытный оратор. Он воспользовался минутой безмолвия, которая обычно предшествует буре. — Граждане анчури прогремел он, потрясая у себя над головой ключами от дворца. — Я пришел сюда, чтобы вручить эти ключи, ключи от ваших домов, от вашей свободы, избранному вами президенту. Кому же передать эти ключи? Убийце Энрико Оливарре или его сыну? «Оливара! Оливара!» — закричала и завыла толпа. Все выкрикивали это магическое имя. Мужчины, женщины, дети и попугаи. Энтузиазма хватил не только толпу. Полковник Рокос взошел на ступени и театрально положил свою шпагу к ногам молодого Рамона Оливарры. Четыре министра обняли его один за другим. По команде капитана Круса 20 гвардейцев из летучей сотни спешились и образовали кордон на ступенях летнего дворца. Но тут Рамон Оливарра обнаружил, что он действительно гениальный политик. в руке он удалил от себя стражу и сошел по ступеням к толпе. Там внизу, нисколько не теряя достоинства, он стал обниматься с пролетариатом, с грязными, с босыми, с краснокожими, с карибами, с детьми, с нищими, со старыми, с молодыми, со святыми, с солдатами, с грешниками. Всех обнял. Не пропустил никого. Пока на подмостках разыгрывалось это действие драмы, рабочие сцены тоже не сидели без дела. Солдаты Круса взяли под усы лошадей, впряженных в карету лосады. Остальные окружили карету тесным кольцом и ускакали куда-то с диктатором и обоими непопулярными министрами. Очевидно, им заранее было приготовлено место. В Коралео есть много каменных зданий с хорошими, надежными решетками. «Красная выиграла», — сказал мистер Винченти, спокойно закуривая еще одну сигару. Капитан уже давно всматривался в то, что происходило внизу у каменных ступеней дворца. «Славный мальчик!» — сказал он внезапно, как будто с облегчением. «А я все думал, неужели он забудет свою милую?» Молодой Элевар снова взошел на террасу дворца и сказал что-то генералу Пилару. Почтенный ветеран тотчас же спустился по ступеням и подошел к пасе, которая вне себя от изумления стояла на том самом месте, где Дикий оставил ее. Сняв шляпу с пером, сверкая орденами и лентами, генерал сказал ей несколько слов, подал руку и повел вверх по каменным ступеням дворца. Рамон Оливар сделал несколько шагов ей навстречу, и на глазах у всех взял ее за обе руки. И тут, когда ликование возобновилось с новой силой, Винченти и капитан повернулись и направились к берегу, где их ожидала Гичка. «Вот еще один президенте прокламадо, то есть пришедший к власти вследствие непосредственного изъявления воли народа», задумчиво сказал мистер Винченти. Обычно они не так надежны, как те, которых избирают, но в этом молодцы и в самом деле, как будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и выдумал, и провел он один. Вдова Оливары, вы знаете, была женщина-состоятельная. После того, как убили ее мужа, она уехала в Штаты и дала своему сыну образование в Иельском университете. Компания Везувий разыскала его и оказала ему поддержку. В этой маленькой игре. Как это хорошо в наше время, сказал в полушутя капитан, иметь возможность низвергать президентов и сажать на их место других по собственному своему выбору. О, это чистый бизнес, заметил Винченти, остановившись и предлагая окурок сигары обезьяне, которая качалась на ветвях лимонного дерева. Нынче бизнес управляет всем миром. Нужно же было как-нибудь понизить цену бананов, уничтожить этот лишний реал. Мы решили, что это будет самый быстрый способ.